«Я королева пчел, которая жужжит тебе в ухо. Все и ничто. Вот кто я такой!» «Что если это ловушка, и король-фей собирается похитить ее? Или заколдовать так, что она проспит тысячу лет?» Лиза обнаружила, что ей все равно. Она находилась здесь, и это было самое поразительное событие, которое когда-либо случалось в ее жизни.